Глава 13. Возвращались мы домой рано. Почти всю дорогу обе и я молчали. Сестра то и дело зевала, но крепко держалась за поводья, чего нельзя было сказать обо мне. В комнату я пришла через несколько часов, когда за окном было темно. Абигейл крепко спала и не заметила моего очень позднего возвращения. Ее ужин был не тронут, что говорило о том, что сестра не просыпалась с тех пор, как я ушла. Это было мне на руку, значит, она не узнает, что ее старшая сестра сделала все, чтобы окончательно подмочить собственную репутацию. Вернувшись, я наспех перекусила остывшим ужином и улеглась в холодную постель, жалея, что не могла остаться под теплым боком Кейна. Чего не отнять у Рикардо, так того, как он умеет доставлять удовольствие и как надёжны его объятия. Утром же мы сделали вид, что ничего не произошло. Новых слухов, пока не разобрались со старыми, нам не нужно. Рикард часть пути сопровождал нас, но через два часа бешеной скачки на отдохнувших лошадях нам пришлось распрощаться. Он отправился к себе, чтобы после отыскать Мартелла и вытрясти из того правду. Мы же поехали в Хорвилл-Холл, надеясь, что не получим взбучку за то, что пришлось остаться в Истоне на ночь. Впрочем, у нас была вполне веская причина, и, думаю, никто бы не стал спорить, узнай, что сделала Абигейл ради того, чтобы добраться до правды. Лишь у дома Абигейл оглянулась и посмотрела на меня. Было весело. Я не прочь отправиться в еще одно приключение. «Ох, не шути так», — отмахнулась от ее замечания. «Но признай», — протянулась сестра, направляя свою лошадку к конюшне. «Давно мы так не путешествовали». Я уже не в том возрасте, чтобы искать себе приключения. Абигила заливисто рассмеялась, ее лицо прояснилось, будто бы она пять минут назад не зевала, клюя носом на ходу. А я бы рискнула еще на одну авантюру, только без меня. Мы приблизились к конюшне, и Абигея ловко спрыгнула на землю. Мое же тело требовало отдыха и горячей ванны. Оно все еще хранило следы прикосновений Рикарда. И как бы я ни желала оставить их себе на память, вода смоет усталость и вернёт мне силы. Обговорив с сестрой то, о чем можно будет рассказать и о чем лучше умолчать, а это касалось лорда Кейна, ведь отец и матушка явно не будут в восторге, когда узнают, что он сопровождал нас в выстане и остановился в гостинице вместе с нами, мы распрощались в холле. Я отправилась в свою комнату, Откуда спускалась на обед в полной уверенности, что все скоро разрешится. Оставалось лишь дождаться Рикарда и лорда Мартелла, уверена Кейну, удастся разговорить его. В гостиной меня однако ждала очень необычная картина. Матушка сидела в своем любимом глубоком кресле, интенсивно обмахиваясь веером, хотя в комнате и так было прохладно. Ее щеки раскраснелись. Две прятки выпали из прически и теперь забавно подпрыгивали от каждого дуновения ветерка. На диване сидела Ив, во взгляде которой отчетливо читалось удивление. Обе не было видно, скорее всего, она предпочла остаться у себя в комнате, чтобы набраться сил. У окна маячили Селина и Кристина, которые, завидев мое приближение, замерли, а после подбежали ко мне, на наперебой. «Ты не поверишь, Лис!» «Такое случилось!» — вторила Селина Крис. «Тише, тише!» Я выставила руки вперед, требуя от них успокоиться и все объяснить. «Да, да, такое!» «Девочки!» взмолилась я, прикладывая прохладную ладонь ко лбу. Кристина и Селина хмыкнули в унисон. «По одной, пожалуйста!» вперед вышла Селина, которая и рассказала мне новости. «Теперь слухи о вашей связи с лордом Кейном более никому не интересны». С вызовом заявила сестра, обескуражив меня заявлением – Я едва не покачнулась на месте, молясь всем богам, лишь бы сестры не узнали, где именно я провела прошлую ночь. Но Селине, кажется, было наплевать на то, что от моих щек отхлынула кровь, а сердце плюхнулось в пятки, словно у напуганного крольчонка. Сегодня рано утром мы получили известие, что дочь леди Шелвис, Лилиан, сбежала с сыном пекаря. Представляешь? Мы в шоке от ее поступка. Впрочем, гудят все соседи. «Это такой позор!» Последние слова Селина произнесла на манер леди Уэндал, и я едва подавила смех, чтобы случайно не встревожить матушку. «Поэтому ли сможешь расслабиться?» Ухмыльнулась Кристина, поправляя оборки на своем дневном платье. «Про вас с лордом Кейном уже никто не говорит. Зато отец ждет его». ставила Ив, взглянув в нашу сторону. «И насколько мне известно, он должен вот-вот приехать». Я дёрнулась на месте, подавив себе желание подбежать к окну, словно влюбленная девица. Но мои мысли быстро вытеснила правда. Лорд Кейн приедет сюда только с Мартеллом, чтобы поставить точку в непростом вопросе. Зато Селина и Крис не обременяли себя манерами, подбежав к окну. Одернули шторы и выглянули наружу, ахнув вновь в унисон. «Да, он едет. И не один!» — крикнула Крис. «Кто это с ним?» «Не разглядеть». «А нет, подожди», — протянула Селина, прилипнув к стеклу носом. «Это же лорд Мартел. Что он здесь делает?» Обе сестры разом оглянулись. Матушка перестала обмахиваться веером, а Ив медленно поднялась. На меня смотрели четыре пары глаз, а я не знала, как быстро объяснить сестрам, что успела раздобыть важную информацию, ведь все их мысли были заняты сыном пекаря и ветреной Лилианой Шелвис. «Мы нашли Белатрис», — проговорила я, стараясь не вспоминать, что произошло в доме ведьмы. И узнали имя. Лорд Кейн также получил необходимую информацию. Мой голос звучал холодно и отстраненно, когда в груди все горело. Я готова была сорваться с места, чтобы встретить Кейна и Мартелла на подъездной дорожке. Встряхнуть бы наглеца, посмевшего устроить кавардак в моей жизни. Но я оставалась в гостиной, слушая, как гости проходили по длинному коридору в сопровождении кого-то из слуг, их вели к отцу в кабинет. Наверное, мое смятение отразилось на лице, потому что уже через несколько секунд ко мне подошла Ивонна и, подхватив под руку, предложила пройти в другую комнату. «Они все равно не скоро позовут тебя», шепнула сестра, когда я следовала за ней, но мыслями была не здесь. «Интересно, как все объяснит лорд Мартелл?» Ведь он танцевал в тот вечер с Ив, когда по бальному залу расползались, как едкий дым, слухи о моем непристойном поведении. Неужели он мог так поступить, лишь бы никто и никогда не узнал о его намерениях касательно какой-то девушки? Ох, надеюсь, что лорд Кейн и отец доберутся до истины раньше, чем я ворвусь в кабинет и схвачу Мартелла за шейный платок, желая того придушить. «Ты напряжена», — пробормотала Ив, выводя меня в библиотеку. Хочется кричать и крушить». Ивона рассмеялась. «Вы рано вернулись. Мы ожидали вас после обеда». Я в изумлении уставилась на Ив. Та пожала плечами, приглашая меня на узкий диванчик, рядом с которым стоял небольшой столик, заваленный едва ли не полностью книгами. Как я успела подметить, все книги были по практической магии. «Интересно, что здесь искали сестры? «То есть вечером вы нас не ждали?» Съязвила я, припоминая, что Ив пошла против моей просьбы и передала Кейну, где нас искать. «Я рассчитывала, что вам хватит ума переночевать в Истоне. Не на ночь же, глядя, мчаться на всех парах домой. И то, что лорд Кейн был там, вас не смутило?» Ив хмыкнула, складывая на коленях изящные кисти. «Об этом знают немногие. Я, ты. И Абигейл?» Ивона быстро кивнула, а я выдохнула. Но хотя бы этот секрет мы утаим от общества. Матушка очень переживала, что рассказала вам о Белатрисе так поздно, а отец вовсе хотел отправиться за вами. Но мне удалось уговорить их дать вам шанс найти правду и вернуться домой самостоятельно. Что же мы бы делали без тебя? Вздохнула я, обнимая сестру. Та мягко рассмеялась, прижимаясь к моему плечу теплой щекой. «Даже не знаю, Лис, даже не знаю», — промолвила она, выпрямляясь. «Лучше расскажи, как там все прошло?» Ожидаемый вопрос все же стал для меня неожиданным. К лицу прилила краска, которую мне никак не удалось скрыть от приницательного взгляда сестры. Та прищурилась, покачала головой. «Надеюсь, лорд Кейн вел себя достойно. Казалось, смутиться сильнее, чем я уже была смущена, просто невозможно, но сестре удалось выбить почву из-под моих ног». «Ладно, не рассказывай», — усмехнулась она, явно не собираясь меня осуждать. «Но я так понимаю, теперь вы не враги?» Я покачала головой, ведь сама еще не разобралась, что между мной и Рикардом происходило. Мы не были друзьями, возлюбленными или просто коллегами. Что-то иное случилось между нами, связав прошлую ночь раз и навсегда. И пусть мы поклялись молчать об этом, но разве легко будет забыть то, что произошло? Я никогда не смогу стереть из памяти ласковые прикосновения, жадные поцелуи и обжигающие слова. Что испытывал Рикард, мне было неизвестно. Как он отнесся к тому, что случилось, тем более, но я была уверена лишь в одном: в прошлую ночь он как никогда был честен и откровенен со мной, и пусть эта тайна останется только между нами. Похлопав и в по ладони, я обратилась к ней с просьбой рассказать о том, что произошло, пока нас не было. Как бы мне не нравились слухи, но то, что устроило Лилиан, поражало воображение. Ив с радостью сменила тему, пока в дверь не постучали. На пороге появился слуга, который, откашлившись, сказал. Леди Алисия, вас ждут». Я подскочила, ощущая, как ноги вмиг стали ватными, а голова закружилась. Меня поддержала его, поднявшись следом. «Иди и не волнуйся. Уверена, все будет хорошо», шепнула она, подталкивая меня в спину. И я шагнула вперед, зная, что когда покину отцовский кабинет, между мной и Кейном... «Не останется ничего общего, разве что воспоминания. Скорее всего, он постарается забыть, а вот я смогу ли?»